Сопутствовало труду, блажеланные гости на праздниках и торжествах. Песня, музыка передавали от поколения к поколению духовный опыт народа. Эту традицию нельзя забывать. Еще Лев Толстой утверждал, «Воспитание есть воздействие на сердце». Так было всегда. Но сегодня умная, добрая апелляция к чувствам — Необходимо более, чем когда бы то ни было. Фронт семейного музыкального воспитания ребенка достаточно широк. У одних это домашние фонотеки, позволяющие прослушивать и обсуждать пластинки и записи, сравнивать исполнителей, оценивать их мастерство. У других посещение университетов музыкальной культуры, концертов, филармонии. В третьих семьях, Практикуются музыкальные игры, музыкальные викторины, концерты-загадки. В-четвертых, принято организовывать семейные концерты по торжественным дням, музицировать или просто все вместе петь любимые песни. Отечественная литература хранит немало примеров традиционного домашнего музицирования, в котором участвуют все члены семьи, гости, друзья, детей. то мало ли освоено нами различных форм музыкального воспитания, прочно вошедших в наш быт. Поэзия вместе с нами. На что часто жалуются взрослые, когда говорят о подростках? На рационализм, безразличия к красоте. Родители сетуют. Что поделаешь, технический век, транзисторы. Но дело не в этом. Просто мы не всегда умеем использовать то, что развивает, воспитывает эмоции. Например, поэзию. Естественнее всего, пожалуй, начать с лирики пейзажной. Хорошо читать такие стихи и дома, и на природе. Еще лучше, если стихи соответствуют тому пейзажу, который будет вас окружать. В тихом зимнем лесу хорошо звучит чародейкую зимою тютчевым. В нем природа некое таинство, и настроение создается таинственно и даже как будто немного страшно перед тем неведомым, что есть в природе. Совсем другое настроение в зимних пейзажах Пушкина, и стихи его хорошо читать в ясный и солнечный зимний день, и особенно зимнее утро. удивительное тем чувством искрящейся радости, которые дают поэту самые обычные явления природы. А ведь научить наших детей видеть красоту вокруг себя и радоваться ей, значит сделать радостнее их жизнь. Кажется, что особенного в морозном дне, даже если он солнечный? кто нибудь брюзга только поведет зябко плечами и проворчит, что солнце все равно не греет зимнее, А вот для поэта сам факт, что могут быть вместе мороз и солнце, кажется невиданно прекрасным. И поэтому такой полной глубокой радостью пронизана уже первая строка. Мороз и солнце. День чудесный. И как в сущности немного нужно поэту для этой радости. Достаточно чудесного морозного дня. Мы все привыкли к тому, что небо голубое, а снег блестит на солнце, и не видим в этом ничего особенного. А посмотрите, какое наслаждение красотой в этих строках, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Мы давно знаем, что издали зимний лес кажется черным, а елка... И зимой зеленая, и на ней иней, а лед на речке блестит. Мы видели это столько раз, что перестали удивляться. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, как встречает все это маленький ребенок? Ребенок, который видит это впервые. Он дергает маму за рукав и кричит, захлебываясь от восторга. Мам, смотри, лес черный, а на елке иней, и она зеленая. Мам. А речка по больдом все равно живая, и она блестит. Поэты